Вестминстерский дворец. 11 июня 1714 Палата единогласно одобрила внесенное комитетом предложение, что парламенту следует объявить награду лицу, либо лицам, каковые предложат метод определения долготы, более надежный и практичный, нежели используемое в настоящее время, и что размер вышеупомянутой награды должен зависеть от степени точности предложенного метода. Протоколы Палаты Общин. 11 июня, пятница, 13 год правления королевы Анны, 1714. В переводе с латинского. Вестминстер-Холл чернел на берегу Темзы. Как будто некое небрежное божество, торопливо возводя небесный свод, опрокинуло сюда лохань сумерек. Неоднократно делались попытки слегка его оживить или хотя бы спрятать за позднейшими добавлениями. Болото, на которых он стоял, засыпали и сравняли, чтобы дать место болезненным разрастаниям основного дворца. Некоторые из них возводились как аббатства, Другие, как форты, третьи, как жилые дома, и все потом использовались как-то иначе. Человек, вступивший в этот пестрый лабиринт, если у него были компасы твердая голова, чтобы не затеряться среди множества зданий, мог проникнуть в Вестминстер-холл. Он был пуст. О, да, в южных углах за дощатыми баррикадами разместились два судебных присутствия, а по боковым стенам, как плинтусы, тянулись прилавки, чтобы господа, проходящие через гулкую пустоту, могли купить книги, перчатки, нюхательный табак и шляп. Однако это лишь подчеркивало загадочную огромность Вестминстера. Для чего возводить здание столь большое, что в нем приходится выгораживать здание поменьше? Резные ангелы на концах выступающих консольных балок смотрели на корыто серого пространства. Голые стены и потемневшие от времени стропила высоко над головой выдавали в нем непомерно увеличенный пиршественный чертог викингов. Беовульф мог бы войти сюда и потребовать рог с медом. Он бы чувствовал себя здесь гораздо вольготнее, чем люди в париках, стремительно пробегавшие по каменному полу, словно горностаи через темнеющую поляну в страхе перед совой. Здания поменьше, которые лепились рядом с Вестминстер-холлом, нарушая архитектурное единство его арочных контрфорсов, куда больше подходили для заговоров, махинаций, разврата и таинственных ритуалов из вечных занятий рода человеческого. Потому-то все и спешили забиться в боковые от норки, оставляя центральное пространство суровым ангелом. Если мрачная пустота в сердце Вестминстера и имела какое-то назначение, то она выполняла ту же функцию, что полое пространство, составляющее большую часть виолончели. Струны, дека, смычок и сам музыкант – все снаружи. Ничего не происходит в темной глубине, однако ничто не работало бы, не будь центральной полости, удерживающей части в правильном соотношении друг с другом, невзирая на постоянное напряжение струн и резонирующий влад, с малейшим их колебанием. Лишь один человек в тот день не ускорил шаг, проходя через здание. Пожилой рыцарь, который подъехал к северному входу в черном портшезе и велел носильщикам высадить его здесь. Он вылез возле позорного столба, у которого пароли толстяка. Тот дергался всякий раз, как спину рассекала новая кровавая полоса, но упорно отказывался кричать. Старик, прибывший в порт Шези, подальше обошел столб, чтобы не забрызгаться кровью, и ступил в просвет между двумя кофейнями, прилепившимися к древнему фасаду дворца. Он не нуждался в парике, потому что волосы его, хоть и редкие, по-прежнему доходили до плеч, а оспа почти не оставила на нем следов. Не нуждался он и в пудре, ибо уже полстолетия был сед, как иней. Старик шагал медленно, устремляя взгляд на одних всеведущих ангелов и не замечая других. Время от времени он озирался, словно различал эхо и чувствовал резонансы, неслышные для других. Наконец он достиг южной стороны где проход суживали два выгроженных судебных зала. Заметно посуровив лицом, старик заставил себя вступить в гудение неразличимых голосов. Возможно, пройдя через Вестминстер-Холл, он как-то изменил пустоту под сводами, оставив некую слабую ноту, которая продолжала эхом отдаваться после его ухода, и звучит по сей день. «Народы! Племена!» Кланы, секты, сословия и династии на протяжении шести веков поднимали свои знамена и видели их падение в крыльях Вестминстер-Холла. Он был для власти тем же, чем Ковентгарден для растений. Невозможно постичь его извивы и хитросплетения, пока не войдешь внутрь. В то время как и в предшествующие столетия существовал орган, называемый парламентом, состоящий из двух своих параллельных подобий или палат, в каждой из которых шла беспрестанная война между Тори и Вигами, сыновьями и наследниками кавалеров и круглоголовых, англикан и пуритан, и так далее, и так далее. За их спинами брецали оружием и деньгами Отпрыски воинственных феодалов, именуемые теперь якобитами и ганноверианцами. Сама битва велась изо дня в день словами, бесчисленными как зернышки пороха на поле сражения. Седовласова рыцаря призвали в готическую капеллу, которую некоторое время назад захватила и теперь яростно обороняла учреждение, называющее себя палатой общин. сейчас В палате общин верховодили Тори. Призвал его комитет, состоящий преимущественно из вигов. Почему Тори позволили шайке вигов создать комитет, смеющий призывать рыцари в это священное место, словно в свой клуб? Только потому, что тема, рассматриваемая комитетом, была настолько заумна, настолько труднопостижима, Другими словами, настолько скучно, что Тори с радостью уступили ее Вигам. «Мне представили четыре проекта по определению долготы», — сказал сэр Исаак Ньютон. «Только четыре?» — переспросил Роджер Комсток, маркиз Равенскар, Виг, пригласивший сюда Ньютон. Он принадлежал к палате лордов, а не к палате общин, и сам был здесь гостем. «Мне казалось, в королевское общество представляют по четыре в неделю». Казалось бы, раз Роджер не принадлежит к данному учреждению, у него нет права приглашать сюда чужих и задавать им вопросы. Однако в комитете у него было много друзей, готовых закрыть глаза на эти и другие вольности. «Мне известны только четыре». Правильные в теории, милорд. Остальные я не рассматриваю. «Относится ли проект господ Диттона и Уистона к счастливой четверке или к химерическому большинству?» — спросил Равенскар. «Все в зале затявкали, как собаки, за исключением Ньютона и господ Диттона, который побагровел, как гранаты начал двигать губами, и Уистона» чьи веки затрепетали словно калибри от пота струями бегущего из-под парика. «Он также верен теоретически, как жалок в практических обещаниях», – отвечал Ньютон. Палата общин замолчала. Не от ужаса перед жестокостью Ньютона, а от профессионального восхищения. Предположим, что их проект удастся осуществить допущение, по поводу которого королевское общество могло бы дискутировать так же долго и яростно, как эта палата по поводу недавней войны. Так вот, вне зависимости от практических сложностей, даже если некий будущий Дедал сумеет воплотить задуманное господами Дидтоном и Уистном, их метод не позволит пересекать океаны, а лишь даст самым прилежным шкиперам «Возможность не сесть на мель вблизи берегов!» Выражение лиц господ Диттона и Уистона изрядно позабавило всех. Они уже не чились выказать гнев или волнение, а выглядели так, будто лежат в анатомическом театре коллегии врачей на завершающем этапе собственного посмертного вскрытия. В веселье не принимал участие маркиз Равенскар, которому служитель только что подал сложенный листок бумаги. Лорд развернул послание и прочел. На миг лицо у него стало такое же, как у Диттона и Уистна но он сразу овладел собой и, как глухой гость за обедом, делающий вид, будто понял каламбур, изобразил улыбку, давая настроению палаты проникнуть в свою мину. Он взглянул на документы, разложенные на столе, словно забыл тему слушаний и должен освежить ее в памяти. Потом заговорил. «Просто не протаранить континент другой. Слишком мизерная задача. А что другие три предложения? Верные в теории». «Мне представляется, что, коли уж для осуществления проекта нужны столь титанические усилия, лучше направить их на методы, позволяющие определить долготу где угодно». Ответ сэра Исаака, состоявший из многих-многих слов, сводился к следующему. «Это возможно, если определять время по очень точному морскому хронометру, которых пока никто не умеет делать». Либо наблюдать за спутниками Юпитера в очень хороший морской телескоп, которых тоже пока никто не умеет делать. Либо замерять положение Луны и сравнивать с вычислениями, произведенными согласно его, сэра Исаака, лунной теории, которая пока не вполне завершена, но не сегодня-завтра будет опубликована в книге. Как всякие сочинители, выступающие в общественном месте, он не приминул упомянуть название. Том 3 «Математических начал», а заглавленный «Система мира», скоро в продаже у всех книготорговцев Лондона. Маркис Равинскар слушал в полуха, поскольку все это время строчил записки и совал их в руки прислужникам. Однако, уловив затянувшуюся паузу, он сказал. «Эти... Э, вычисления... будут ли они сходны с теми, что используются сейчас для нахождения широты или...» «Бесконечно более сложные...» «Вот задача рассеянно проговорил Равенскар, продолжая строчить записки как самый неугомонный школьник за всю историю человечества. «В таком случае, полагаю...» «Каждому кораблю понадобится лишняя палуба, забитая вычислителями, и стадо гусей, чтобы снабжать их перьями». «Или арифметическая машина», — подхватил Ньютон. Затем, не рассчитывая, что палата оценит его сарказм, пояснил. «Утопичная выдумка ганноверского дилетанта и плагиатора барона фон Лейбница», который за все эти годы так и не сумел довести ее до конца. Ньютон мог бы еще долго клеймить барона, но тут ему в руку вложили записку, еще мокрую от чернил Равенскара. «Значит, для лунного метода тоже нужен прибор, которого мы пока делать не умеем» подытожил Равенскар с лаконичностью и проворством, каких парламент не видел с тех пор, как католики последний раз пытались его взорвать. Обтянутые дорогой тканью зады заёрзали по скамьям. Положительный пример окрылил всех присутствующих. — Да, милорд. Итак, вы свидетельствуете, что наши корабли будут по-прежнему садиться на мель а наши доблестные моряки гибнуть, пока мы не научимся делать некоторые вещи, которых пока делать не умеем. Дами, и кто изобретет эти замечательные приборы? Предприимчивые люди, ми. Что заставит предприимчивых людей тратить годы на изобретение новой технологии, если мне позволительно заимствовать словцо у доктора Уотерхауза? которая может оказаться непригодной». С этими словами Равенскар встал и протянул руку, показывая, что кто-нибудь может вложить в нее трость. Кто-нибудь вложил. «Милорд, некий денежный...» — начал сэр Исаак Ньютон, тоже вставая, ибо он прочитал записку. «Денежный стимул!» Награда лицу либо лицам, которые отыщут практичный и надежный метод определения долготы. Это вы предлагаете, да? Сэр Исаак, небеса вновь восхищены вашей гениальностью, а вся Англия в священном восторге дивится на вашу лопидарную изобретательность. Последние слова Равен Скар произнес уже на ходу. Новшество, заставившее выйти из дремотного забытья даже старейших членов палаты, многие из которых так и не обрели, либо уже утратили умение идти и говорить одновременно. «Преступлением было бы тратить время величайшего ученого в мире на частности!» Продолжал Равенскар, подходя к Ньютону и крепко беря его за локоть. «Я совершенно уверен!» что мистер Галлей, доктор Кларк и мистер Котес смогут ответить на любые вопросы палаты. Мне же надо разобраться с некоторыми неугомонными лордами. Позвольте проводить вас, сэр Исаак. Нам как раз по дороге. К этому времени они с сэром Исааком были уже за дверью. Оставив позади ошарашенную палату общин, Диттона и Уистона, наполовину убитых, но все еще дышащих, и трех перечисленных ученых рангом пониже, которые прибыли на церемонию в свете Верховного Жреца и внезапно оказались за главных у разожженного жертвенника. Ньютон едва не лишился руки, потому что свернул налево, к палате лордов, а Роджер Комсток, маркиз Равенскар, направо вестминстер Холлу». «Нас вызвали лорды», — пояснил Равенскар, вправляя Ньютону плечевой сустав и рывком проверяя, встал ли он на место. «Но не в палату лордов». Миновав несколько поворотов и преодолев несколько лестниц, они оказались в промежутке между двумя судебными помещениями и вступили в центральный пустой зал с его всегдашним отсутствием викингов и досадным мельтешением современных людишек. Человек, одетый с потугами на щегольство, смотрел книги в лавке, демонстрируя всему миру свою грамотность. Из башмака у него торчала соломинка. Знак судейским, что он готов за деньги дать ложные показания. Ветерок колыхал ряды выцветших, закопченных, пробитых пулями французских знамен, захваченных Мальборо при Бленхейме и в других сражениях. Их повесили для оживления стен и сразу забыли. От северного входа доносились громкие выкрики. Выпоротого толстяка оставили у столба и теперь несколько десятков Простых лондонцев бросали ему в лицо конский навоз и грязь, надеясь, что он задохнется. Такое в Лондоне происходило часто, и многие предпочитали отворачиваться от подобных зрелищ. Роджер, вопреки обыкновению, смотрел прямо на позорный столб. Подробности его старческие глаза не различали, однако легко было догадаться, что там происходит. «Счастливчик!» с завистью произнес Роджер. «Хотел бы я поменяться с ним местами на следующий час». Ньютон вскинул голову и благоразумно замедлил шаг. Он понизил голос, как будто резные ангелы могли их подслушать. «Куда мы идем, милорд?» «В звездную палату», — объявил Равенскар. Крепче стискивая его локоть, словно боялся, что выдающийся ученый даст стрекача Этого Исаак не сделал, но вздрогнул. Он ждал, что Роджер назовет одно из зданий казначейства в последние годы широким фронтом, продвигавшегося от Вестминстер-Холла к реке. Звездная палата была меньше и древнее. Здесь короли Англии встречались со своим тайным советом. «Кто нас вызвал?» — спросил Ньютон. Роджер ответил таким тоном, словно это самоочевидно. Угорь Произнеся загадочное прозвище, он как будто снова подобрался. «У нас есть несколько секунд. Мы могли бы потянуть время, если бы шли медленно. Но я хочу войти туда с воодушевлением. Это очень важно, поэтому слушайте внимательно, сэр Исаак. Повторять будет некогда». «Судя по всему, — продолжал Роджер, — мне позволили забавляться с долготой для того лишь, чтобы досточтимый лорд Генри Сент-Джон, виконт Боллингброк, успел подготовить кукольный балаган. Приглашение вручили мне в то время, когда вы свидетельствовали перед комитетом». «Конечно, Боллингброк охотнее наколол бы его на стрелу, и выпустил мне в живот. Но такая процедура, хоть и часто используется в палате лордов, в палате общин могла бы вызвать неодобрение. «Вам, сэр Исаак, выдали пропуск за кулисы, из чего я заключаю, что вас попросят сыграть главную роль». Сэр Исаак заговорил очень тихо и спокойно, как всегда, когда хотел выказать гнев. Это... оскорбительно. Я пришел сюда говорить о долготе. Теперь вы утверждаете, что меня заманили в ловушку? Умоляю, сэр Исаак, не оскорбляйтесь. Люди, когда они становятся старыми, важными и склонными брюзжать из-за каждой подстроенной им ловушки, наиболее уязвимы для такой тактики. «Будьте озадачены, рассеяны и ироничны, а лучше всего отнеситесь к этому с азартом». Ньютон определенно не проявлял азарта. Вход в звездную палату вырастал перед Равенскаром, как перед ионой китовая пасть. «Неважно», — продолжил он. «Оскорбляйтесь, если вам угодно, только ничего не говорите». Если вам почудится, что сейчас уместно вставить слово, помните, что эту возможность подбросил вам Боллингброк, как кокетка роняет носовой платочек у ног намеченной жертвы. Перед вами кто-нибудь ронял платочки, Роджер?» К ним присоединился Уолтер Релей Уотерхаус Уим, он же Титул, который, как и Роджер, был Вигом и членом Палаты Лордов. «Я слышал о таком методе, но... Нет, это была фигура речи», — признала Роджер. Однако беззаботность Уима и Комстока, на самом деле своего рода йогическая практика для обретения душевного покоя, в случае Ньютона дала осечку. «Что толку участвовать в прениях, если пренебрегать возможностью вставить слово?» — спросил он. Это такие же прения, как на Тайберне в висельный день. Виконт Боллинг Брок будет вашим Джеком кетчем В лучшем случае рассчитывайте на последнее слово осужденного. Наши ответы, если мы сумеем их дать, будут заключаться не в речах, а в поступках. И дадим мы их за пределами этой палаты. Роджер так рассчитал свой спич, что с последним словом переступил порог. Ньютон не посмел возразить, потому что зал был полон лордами светскими и духовными, рыцарями, придворными и секретарями. Тишина стояла, как в церкви, когда викарий запнется посреди проповеди. «Полтора месяца назад в Тауре произошло нечто чудовищное». Исключительно нехорошо со стороны Роджера было окрестить ближнего угрём, и всё же гость из другого времени и места, забредя в звёздную палату, сразу понял бы, кого Роджер имел в виду. Генри Сент-Джон, виконт Боллингброк, статс-секретарь Её Величества, говорил, расхаживая по пустой середине палаты все остальные жались к стенам, словно мелкая рыбешка в присутствии чего-то зубастого, сильного и скользкого. Лондонский свет, партия и оппозиция равно предпринял все усилия, чтобы замолчать недавние события в Тауэре и представить их спонтанным возмущением толпы, которая незамедлительно подавил собственный Ее Величество Блекторантский гвардейский полк. Пожар в конюшнях на Тауэрском холме отвлек местных жителей и создал дымовую завесу. Вот и отлично. В истории это останется как бунт, если останется вообще. Однако грех, и моральный, и интеллектуальный, не разглядеть в событиях 23 апреля гроб повапленный. Происшествие. «Необходимо расследовать и наказать виновных! Увы, милорд Оксфорд, лорд казначей Ее Величества, к большому моему разочарованию не принял никаких мер!» Такой выпад в сторону соратника по партии озадачил всех. Лорды загудели, Боллингброк умолк и скользнул взглядом поверх голов. Лица у жмущихся по стенке господ стали такие, словно их хлестнули конским хвостом. Однако Боллингброк смотрел не на них, а в сторону многочисленных канцелярий и приемных казначейства. Далее слова Боллингброка полились в тщательно сохраняемую тишину. Даже те, кто стал мишенью нападок, несколько ближайших помощников Оксфорда, которых тут же вытолкнули вперед, Промолчали. Другими словами, это было не парламентское слушание. В зависимости от переменчивых прихотей королевы Анны, Боллингброк был то первым человеком в Англии, то вторым после Оксфорда. Сегодня он, очевидно, воображал себя первым и, вполне возможно, приехал в Звездную палату прямо от государыни. Хотя Звездная палата... Так же, как палаты лордов и общин располагалась в придатке Вестминстер-Холла, она воплощала не парламент, место прений, а монархию в более древнем смысле с отрубанием голов неугодным. Жестокий суд звездной палаты отменили при Кромвилле, но помещение по-прежнему служило тайному совету для разного рода дел. Одни проводились в соответствии с вековечным ритуалом, другие были сиюминутной импровизацией. Нынешнее заседание, судя по всему, проходило по второй категории. Так или иначе, никто не говорил, пока Боллингброк его не попросит. А Боллингброк не просил. «В тауре есть место, называемое Монетным двором!» Боллингброк посмотрел на Ньютона. Тот встретил его взгляд прямо. Мелочь, но примечательно. Роджер Комсток, да и любой другой человек, знакомый с порядками мира сего, посоветовал бы Ньютону опустить глаза. Говорят, это в равной мере успокаивает бешеных псов и членов Тайного Совета. Однако Ньютон большую часть времени пребывал в иных мирах. То, что такие как Равинскар или Боллингброк считали наиболее значительным, он находил докучным и несущественным. Боллингброк не знал Исаака Ньютона. Ньютон был пуританин и виг. Боллингброк — человек без определенных убеждений, но со спинномозговыми рефлексами Тори Якобита. Он вступил в королевское общество, потому что так делали все. С помощью королевского общества некоторые виги, например, Пепис и Равинскар, творили волшебство порождали банки, страховые ренты, лотереи, государственный долг и другие сверхъестественные способы извлекать власть и деньги из ничего. Трудно винить таких, как Боллингброк, если те вообразили, будто королевское общество занято деньгами и властью. То, что Ньютон бросил Кембридж ради монетного двора – только укрепило эти догадки. Если бы Боллингброк знал истинные мотивы Ньютона, если бы понимание Ньютона можно было вложить в голову Боллингброка, статс-секретаря Ее Величества пришлось бы вынести из комнаты и несколько дней к ряду поить опиумной настойкой. Поскольку этого не произошло, Боллингброк считал, что предел Ньютоновых мечтаний высокооплачиваемая должность, громкий титул и как можно меньше обязанностей. А теперь Ньютон смотрел ему прямо в глаза. Немногим в христианском мире хватало духа играть в гляделки с Виконтом Боллингброком, и до сегодняшнего дня он думал, что знает их всех. То была его первая заметная встреча с Ньютоном и первый намек, что Ньютон возглавил монетный двор по каким-то не вполне ясным причинам. «Как поживает Ее Величество Монета, сэр Исаак?» спросил Боллингброк, вытаскивая табакерку, что дало ему повод спрятать глаза от леденящего взгляда Ньютона. «Денежная система Ее Величества крепка, как никогда, милорд!» начал Ньютон и замолк потому что Равенскар положил руку ему на копчик. Боллингброк отвернулся, словно прячась от сэра Исаака, а на самом деле демонстрируя сторонникам свое изумление и веселье. Как должен был распознать всякий хорошо воспитанный человек, стат секретарь отпустил шутку, чтобы создать свойскую атмосферу и дать Ньютону возможность ответить сходной остротой. Ньютон понял вопрос буквально выказав недостаток воспитания и обнаружив свою нервозность. Странно, с чего бы он сразу бросился защищаться? Боллингброк взял понюшку и вновь повернулся к Ньютону, но не раньше, чем все перечисленное стало понятно людям, стоящим у него за спиной, и отразилось на их лицах. Всем стало мучительно стыдно за сэра Исаака, кроме самого сэра Исаака, который явно хотел одного – выслушать вопросы, ответить на них и уйти. «Разумеется, сэр Исаак, об этом и пойдет речь дальше. Рад вас приветствовать. И сожалею лишь, что остальные члены совета не сочли нужным явиться». Это было произнесено негромко, как реплика одного актера другому. Затем Боллингброк выпрямился, прочистил горло и начал монолог. С монетного двора выходят монеты Ее Величества. На каждый из них отчеканены имя и благородный профиль государыни. Таким образом, чеканка монет всегда была делом и казначейства, и государственного совета. «Подобно тому, как Чаринг-Кросс не Стрэнд и не Уайтхолл, а их перекресток, так и чеканка денег, соединение Государственного Совета и Казначейства. Статсекретарь, — продолжал Боллингброк, имея в виду себя, — обязан вникать в ее вопросы. Происходящее сегодня. Начало... Но отнюдь не конец публичной фазы расследования со стороны Государственного Совета. Я занимаюсь им негласно уже несколько недель и не хотел преждевременно оглашать результаты. Но узнав, что сэр Исаак Ньютон, директор Монетного двора, прибыл в Вестминстер по пустячному делу, порожденному воспаленной фантазией оппозиции, счел возможным пригласить его сюда, дабы его визит не остался пустой тратой времени. Кружа по залу, Боллинг-Брок оказался сейчас в таком месте, откуда мог смотреть прямо в лицо Ньютону через несколько ярдов превосходного персидского ковра. «Сэр Исаак!» — продолжал он. В ходе расследования мне удалось выяснить, что в день нападения вас в тауре не было. Однако, когда вы вернулись и узнали, что в ваше отсутствие произошла небольшая война, в вас, несомненно, взыграла ваша прославленная любознательность. К каким выводам вы пришли касательно истинной цели нападавших? Милорд, «Это была попытка, вынужден с прискорбием признать в значительной мере успешное, шайки грабителей, видимо, предводительствуемой самим Джеком Монетчиком, похитить сокровища короны», — сказал сэр Исаак Ньютон. У него за спиной равен Скаргадал, не удастся ли ударом локтя вывести из строя его голосовой аппарат. «Быть может...» «Вы яснее представите себе картину, если я скажу, что мои дознаватели схватили часть упомянутых преступников. Они пытались бежать в Дюнкерк и были задержаны Королевским флотом», — пояснил Боллинг-Брокс, нисходительно улыбаясь наивности Ньютона. «Похищенные сокровища изъяты. Задержанных допросили поодиночке». Они, как один, показали, что Джек Монетчик, даже захватив Тауэр и стоя на расстоянии полета стрелы от неохраняемых сокровищ, презрел мишурный блеск драгоценностей и направился прямиком в хранилище Ковчега. «Это абсурд!» — сказал Ньютон. «В Ковчеге содержатся только образцы пенсов и геней, Сокровище короны неизмеримо ценнее. Кража сокровищ была импровизацией со стороны невежественных пешек, которых не посвятили в истинную цель нападения. Это легко установить из показаний задержанных. Я сказал, что Джек Манетчик направился к ковчегу. Я вас слышал, милорд и говорю, что из хранилища ничего не похищено. Обратите внимание на тщательный выбор слов!» Задумчиво обратился Боллинг-Брок к ухмыляющимся сторонникам. «Это ответ или математическая загадка?» Он стремительно повернулся к закрытой двери в дальней стене и приказал. «Вносите!» Служитель распахнул дверь, явив взглядом стоящих за ней джентльменов. Первый, самый высокий, шагнул в палату. Он был в сапогах, при шпорах и в очень хорошем наряде, включавшем накидку с капюшоном. На груди его висел медальон в форме борзой. Четыре человека, одетые сходным образом, следовали за ним, неся нечто вроде паланкина. Все заволновались, вообразив, будто прибыла государыня. Однако ноша была куда меньше, хоть и тяжелее королевы. Нечто прямоугольное, накрытое бархатным покрывалом. «Вы все знаете мистера Чарльза Уайта», — сказал Боллингброк. «Капитана королевских курьеров, временно командующего собственным ее величество Блэкторнским гвардейским полком», вместо разжалованного полковника Барнса. Гул неуверенных приветствий поднялся и опал, сменившись тишиной, когда четверо королевских курьеров опустили свой загадочный груз на пол между Ньютоном и Боллингброком. Чарльз Уайт, владелец медвежьего садка в Роттергейте, знал, как подогреть волнение публики. Он выждал секунд пять, Затем молодцевато шагнул вперед и сдернул покрывало, явив взором черный ящик с тремя висячими замками. «По повелению милорда, ковчег с монетного двора доставлен!» объявил Чарльз Уайт. «О, не глупите! Это не испытание ковчега!» воскликнул Боллингброк некоторое время спустя, когда все несколько успокоились и закончили перешептываться. Как вы знаете, при испытании присутствует королевский письмоводитель, а также лорд Казначей, который не счел нужным приехать. О, нет, нет, нет, какая нелепость, это всего лишь текущий осмотр ковчега. А каков э, регламент осмотра, милорд? Я никогда о таком не слышал, сказала Равенскар. Он говорил вместо Ньютона, который еще не обрел дар речи. Во всяком случае, так заключила Равенскар из того, что кожа под редеющими белыми волосами была темно-красная и в пупырышках. Разумеется, не слышали, ибо это экстраординарный случай. Прежде такого не делалось, потому что до недавнего времени ковчег, всегда был под охраной. Честь охранять ковчег возложена на гарнизон Тауэра и в разное время доверялась разным полкам. В последний год обязанность эту исполнял собственный Ее Величество Блэкторрентский гвардейский полк, отличившийся несколько раз до того, как милорд Мальборо окончательно себя запятнал. При полковнике Барнсе, ныне разжалованном, полк пришел в упадок. Там был первый сержант, некий Роберт Шафто. Палата, безусловно, будет изумлена, узнав, что сержант Шафто – брат Джека Шафто, который, предположительно, и есть Джек-монетчик. Тем не менее... Роберта Шафто при многолетнем попустительстве Мальборо держали в полку под тем предлогом, что он давным-давно разорвал всякую связь с мистером Джеком Шафто. Ему и таким, как он, поручили охранять монетный двор и ковчег, в частности. Как я уже сказал, после событий 23 апреля Полковника Барнса отстранили от командования, а недавно и Роберт Шафто сменил квартиру. Он по-прежнему в Тауэре, но не в казарме, а в каземате несколько иного рода. Здесь с ним беседует мистер Чарльз Уайт. Беседы пока были не особенно плодотворны, но я убежден, положение вскоре изменится. Ибо мистер Чарльз Уайт превосходно зарекомендовал себя умением доискиваться правды. С тех пор, как произошли упомянутые перемены, ковчегу ничто не угрожает. Смею сказать, как и сокровищам короны. Однако, никому не ведомо, что могло произойти с ним в тот год, когда он находился в безответственных, если не преступных руках полковника Барнса и сержанта Шафто. Вот почему мы сегодня собрались в этой палате для беспрецедентного дела – осмотра ковчега. Итак, подводя итог, я вынужден признать, что тоже отсутствовал во время нападения преступников, и этот позор мне никогда не избыть. Сказал Чарльз Уайт, заканчивая излагать ошеломленной палате невероятную историю о бессмысленной погоне, которая была предпринята под клятвенное заверение полковника Барнса и сэра Исаака Ньютона, что в результате они задержат Джека Манетчика, а закончилось пожаром в пустой сторожевой башне и метаниями драгун по темным и листым отмелям. Перед закатом заметили одно или два суденышка, их преследовали до наступления темноты. Сэра Исаака Ньютона нашли в трюме дрейфующий развалины, где он вместе с другим, престарелым натурфилософом Вигом, забавлялся чертиком из табакерки. «Ваша преданность долгу, мистер Уайт, образец для нас всех!» — возразил Боллингброк. В его голосе еще звучало веселье от подробностей с чертиком. «Византийские интриги, разыгранные в тот день, чужды умственному складу честного англичанина, и не мудрено, что они ввели вас в заблуждение. Скажите, когда вы вернулись в Тавор и увидели неописуемую картину, встревожились ли вы о сокровищах короны?» «Да, милорд» и торопливо направил туда стопы. Неужто в наше время кто-то еще направляет стопы?» — спросил Роджер. Неуместная шутка была встречена всеобщим молчанием. «Обнаружив пропажу части сокровищ, я решил поначалу, что это все объясняет». «В каком смысле, мистер Уайт?» — спросил Боллингброк тоном дружественного перекрестного допроса. «Ну как же, милорд, я полагал, что целью преступников были сокровища короны, и все события того дня входили в их план». «Вы употребили прошедшее время, мистер Уайт. Ваше мнение по данному вопросу изменилось?» «Лишь несколько недель спустя, после того, как некоторых преступников поймали и допросили, «Я начал видеть изъяны этой гипотезы». Он неправильно поставил ударение в последнем слове. «Но гипотеза представлялась наиболее правдоподобной, не так ли? Никто не находил погрешностей, пока задержанные не сообщили, что Джек Монетчик пренебрег сокровищами корон. Она и впрямь казалась правдоподобной, милорд». По крайней мере, так я некоторое время себя убеждал. Однако, более пристальный взгляд обнаруживает ее несостоятельность. Каким образом, мистер Уайт? Экспедиция в Устье Темзы, о которой я рассказал, очевидно, имела целью выманить меня и первую роту гвардейцев из Тауэра. Всё на это указывает и подстроила ее весьма ловко некое лицо, состоящее в сговоре с Джеком. Лицо, которому был выгоден успех Джекова предприятия. «Разумно», — заметил Боллингброк, потом напомнил Уайту. «Мы будем ждать такого рода признаний от сержанта Шафту. Считайте, что они уже получены, милорд. Однако, Роберт Шафто «Всего лишь сержант». «Да, первый сержант полка». «Но!» «Я согласен, мистер Уайт. Полковника Барнса тоже следует допросить. У него была возможность...» «Была, милорд. Но я прокручивал это в голове тысячу раз. В тот день полковник Барнс не отдал ни одного самостоятельного приказа. Я попросил его отрядить роту к Шаевской башне, поскольку, по словам сэра Исаака, нам нужна была целая рота, чтобы справиться с засевшей там армией преступников. Мистер Уайт, вы же не обвиняете в пособничестве себя? Даже если бы и обвинил, милорд, мне бы не поверили, ибо теперь доказано, что Джек-монетчик прорывался не к сокровищам, а на монетный двор к ковчегу. «А какую выгоду мог бы я получить от компрометации ковчега?» «А разве она? Может быть, кому-нибудь выгодно полюбопытствовал Боллингброк. «Неважно!» — вмешался Исаак Ньютон. «Поскольку ковчег не был скомпрометирован, сэр Исаак, мы еще вас не выслушали!» «Ради тех здесь, кто впервые видит ковчег, не объясните ли вы его устройство и назначение?» «Охотно, милорд!» Ньютон стремительно выступил вперед, и Равенскар, машинально выставивший руку, чтобы удержать его от падения в пропасть, схватил пустоту. «Он запирается на три замка. Чтобы открыть крышку, надо снять все три». В самой крышке есть отверстие, чтобы небольшой предмет можно было положить в ковчег, не снимая замков. Однако механизм устроен так, что просунуть внутрь руку невозможно. Ньютон продемонстрировал дверцу, работающую именно так, как он сказал. "Каким образом используется ковчег?" спросил Боллингброк, искусно разыгрывая воодушевлённое любопытство какое обычно царило на заседаниях королевского общества. Ньютон отвечал в том же тоне. «Из каждой партии монет, часть, отбирают и помещают в ковчег. Я покажу. Смотрите». Он достал кошель и высыпал на ладонь несколько пенсов и гинею. Разумеется, все свежеотчеканенные. Потом взял у писаря лист писчей бумаги разложил на нем монеты и загнул углы. Так что получился аккуратный конверт. Сейчас я делаю это при помощи бумаги. На монетном дворе используют кожу. Синфию, как мы называем, такой конверт, зашивают. Работник пишет снаружи дату взятия образца и ставит печать, используемую только для этой цели. Затем, сэр Исаак вставил Синфию в прорезь, механизм сработал, и она упала внутрь. «И время от времени, как хорошо известно великому знатоку денежных вопросов, милорду Равенскару, ковчег по приказу Тайного Совета вносят в Звездную Палату и открывают», — сказал Боллингброк. После чего Коллегия Золотых Дел Мастеров, избранная из достойнейших представителей Сити, пробирует его содержимое. О да, милорд, в прежние времена это совершали четыре раза в год, теперь не столь часто. Когда было последнее испытание Ковчега, сэр Исаак? В прошлом году. Вы хотите сказать... Примерно в то время, когда военные действия на континенте закончились, и собственные Ее Величество Блэк гвардейский полк возвратился в Тауэр. Да, милорд. Значит, на 22 апреля сего года в ковчеге содержались образцы монет, отчеканенных за то время, что Блэк полк охраняет Тауэр. Эээ, -э да, милорд отвечал Ньютон, гадая, что бы это могло означать. Мистер Чарльз Уайт полагает, что нападение на Тауэр подстроили люди, которым скомпрометировать ковчег было выгоднее, чем похитить сокровище. Как такое возможно, сэр Исаак? Я не желаю предаваться домыслам, милорд, поскольку ковчег не скомпрометирован. Откуда вы знаете? «Сэр Исаак, Джек-монетчик, провел рядом с ним час. Как вы видите, он заперт на три замка, лорд Я не могу ручаться за два, ибо они принадлежат смотрителю монетного двора и лорду-казначею, но третий — мой. Ключ существует в единственном экземпляре и всегда находится при мне». «Я слышал, что можно открыть замок без ключа при помощи... есть какое-то слово?» «Отмычки, милорд», — подсказал кто-то. уши вигом ли не знать? Так вот, мог ли Джек открыть замок с помощью отмычки?» «Такие не исключено», — Ньютон провел рукой по двум первым замкам. Потом нежно взял в руку третий, словно Роджер Комсток, грудь своей любовницы. Этот замок взломать практически невозможно. Взломать за час все три невозможно абсолютно. Итак, ловкий малый, если бы у него был ваш ключ, открыл бы ковчег за час, взломав два других замка. Однако без вашего ключа такое исключено. «Совершенно верно, милорд!» Ньютон краем глаза приметил какое-то движение и, повернувшись, увидел, что Равенскар изо всех сил машет руками и чиркает себя пальцем по горлу. Однако для Ньютона его жесты были так же непонятны, как ярмарочная пантомима. Боллингброк тоже их заметил. «Милорд Равенскар вновь перепил кофе, и у него приключились судороги!» предположил он, затем снова обратился к Ньютону. «Прошу вас, снимите свой превосходный замок, сэр Исаак!» Он мановением руки подозвал двух джентльменов, которые стояли в углу, нервно теребя по ключу каждый. «Смотритель монетного двора» явился на наше слушание, и даже лорд Казначей удосужился прислать своего представителя с ключом. «Мы увидим содержимое ковчега!» Ящик оказался на три четверти заполнен кожаными мешочками. Ньютонов бумажный конверт завалился в угол. Тот нагнулся, чтобы его достать, и хотя сам этого не видел, все остальные заметили, что Уайт и Боллингброк следят за директором Монетного двора, словно рассчитывают поймать его на каком-нибудь мошенничестве. «Это ли вы?» «Ожидали увидеть, сэр Исаак!» — осведомился Боллингброк. «На вид все как должно, милорд!» Исаак снова нагнулся над ковчегом, вытащил Синфию, осмотрел ее и бросил обратно. Он вынул вторую и на этот раз задержал ее перед глазами. «Все ли в порядке, сэр Исаак?» — спросил Боллингброк тоном искренней джентльменской озабоченности. Сэр Исаак повернул Синфию к окну. «Сэр Исаак!» — повторил Боллингброк. В палате стало очень тихо. Боллингброк метнул взгляд в смотрителя монетного двора. Тот шагнул вперед и, встав на цыпочки, заглянул Ньютону через плечо. Ньютон не шевелился. Глаза смотрителя расширились. Ньютон бросил мешочек, словно тот сжег ему пальцы, и попятился к Равенскару, как ослепленный дуэлянт, ищущий защиты друзей. — Милорд, — проговорил смотритель, — что-то не совсем так с последним пакетом. Надпись выглядит поддельной. Чарльз Уайт коленом поддел крышку ковчега. Она захлопнулась с громом пушечного выстрела. «Я объявляю ковчег уликой в расследовании преступления», провозгласил Боллингброк. «Заприте его на замки и принесите мою печать. Я опечатаю его, дабы предотвратить дальнейшие фальсификации. Мистер Уайт водворит ковчег на законное место в Тауэре, и будет держать под охраной 24 часа в сутки. Я сообщу обо всем лордам тайного совета. Надо думать, что совет распорядится в ближайшее время провести испытание ковчега». «Милорд», — сказал титул, выступая вперед, — «из чего вы заключили, что неприкосновенность ковчега была нарушена?» «Смотритель монетного двора утверждает, что один из пакетов выглядит странновато, но это не свидетельство. Сэр Исаак еще ничего не сказал». «Сэр Исаак», — проговорил Боллингброк, — «то, что очевидно большинству из нас, непонятно этому Вигу. Он требует свидетельств. Никто не даст их лучше вас». Готовы ли вы присягнуть, что все монеты в ковчеге отчеканены в тауре под вашим присмотром и положены в него вашей рукой? Напоминаю, что каждая монета в ковчеге подлежит проверке при испытании ковчега. И вы, как директор монетного двора, ответите за непройденное испытание по всей строгости, по древней традиции сказала Роджер Комсток, прикрывая рот ладонью. — Недобросовестных монетчиков карают отсечением правой руки и кастрацией. На каком-то этапе его тревога сменилась ужасом. Теперь ужас уступил место завороженности. Ньютон хотел ответить, но голос его не слушался. Изо рта вырвалось только слабое блеяние. Наконец он, скривившись от боли, проглотил вставший в горле комок и с трудом выговорил. «Присягнуть не могу, милорд. Без должного осмотра. Он будет проведен вскоре, при испытании ковчега. Прошу прощения, милорд». Снова встрял титул, который из какого-то стадного инстинкта упрямо лез вперед, обрекая себя на роль козла отпущения за всю партию. Но зачем проводить испытание ковчега, если имело место фальсификация? Чтобы изъять оттуда сомнительные монеты. Тогда мы будем уверены, что все генеи и пенни, положенные туда позже, суть истинные образцы продукции монетного двора, а не фальшивки, подброшенные в ковчег с целью скрыть злоупотребление. Какая поэзия! — вскричал Равенскар. Хотя его слова утонули в гуле, с которым обе партии стекались под знамена вожаков и вооружались. «Сэр Исаак не смеет засвидетельствовать, что Ковчег неприкосновенен, ибо опасается фальшивых, подброшенных туда Джеком Монетчиком, и не хочет брать на себя вину. Чтобы спасти руку и яйца...» Он должен признать, что ковчег был вскрыт. И таким образом навлечь на себя подозрение в недобросовестности и в нападении на Тауэр. «Милорд», — вставил какой-то Тори, — «вы предполагаете, что образцы монет за год исчезли, украдены Джеком-монетчиком? Коли так, как мы докажем надежность монет, находящихся в обращении? Наши враги за рубежом объявят, что монетный двор более года пускал в обращение порченную монету. Вопрос чрезвычайно серьезен, признал Боллингброк. Это тоже забота государственного совета, ибо благополучие государства зиждется на торговле, а та, в свою очередь, на крепости государственной денежной системы. «Если заговорщики и впрямь лишили нас ковчега, мы можем собрать образцы монет, находящихся в обращении, и проверить их!» Равенскар сказал Ньютону не поднимать носовых платочков, оброненных Боллинг броком. Ньютон, в спокойной уверенности человека, которому нечего скрывать, пренебрег советом. Теперь ему поздно было менять привычки. «Милорд, я протестую!» — воскликнул он. «Описанный вами метод никогда не применяется, поскольку образцы денег, находящихся в обращении, неизбежно будут содержать какую-то неизвестную долю фальшивок, изготовленных такими, как Джек Шафто. Неразумно и несправедливо возлагать на меня вину за эти фальшивки!» Казалось, Боллингброк оценил несгибаемое упорство Ньютона. «Сэр Исаак, в ходе расследования я ознакомился с идентурой, которую вы подписали при вступлении в должность. Она хранится в Эстминстерском аббатстве, недалеко отсюда. Если вы хотите освежить ее в памяти, мы можем туда пройти. Если я не ошибаюсь, в этом документе вы торжественно клялись» преследовать и карать фальшиво-монетчиков. До сих пор я полагал, что вы исполняете свой долг. Теперь вы свидетельствуете об обратном. Скажите, сэр Исаак, если мы проверим находящиеся в обращении монеты и обнаружим их порчу, будет это означать, что вы пренебрегли своим долгом, состоящим в искоренении монетчиков или что вы чеканили порченную монету ради обогащения себя и своих друзей-вигов, или что вы сначала начали разбавлять золото неблагородными металлами, а затем позволили монетчикам расплодиться, дабы замести следы. «Сэр Исаак! Сэр Исаак! А, он потерял интерес!» На самом деле, сэр Исаак потерял сознание или был к тому близок. В продолжении последней речи Боллинг-Брока он медленно оседал на пол, словно поставленная на жаровню свеча. Дышал он часто, а его конечности тряслись, как от озноба. Однако руки, приложенные к колбу сэра Исаака, ощутили холодную сухость кожи, а пальцы, прижатые к основанию шеи, отдернулись. Так яростно бился его пульс. Он был охвачен не болезнью, а приступом необоримого страха. — Отнесите его в мою карету, — распорядился Роджер Комсток, — и доставьте ко мне домой. Там мисс Бартон. Она прекрасно знает своего дядю и позаботится о нем лучше, чем, не приведи господи, врачи. — Видите? — обратился Боллингброк к Чарльзу Уайту, взиравшему на него с восхищением, как ученик на мастера. «И без всякого откусывания ушей! Это еще безделка! Другие так на месте и умирали! Хотя для этого, конечно, нужна склонность к апоплексии!» Он готов был продолжать лекцию, но тут его внимание привлек маркиз Равенскар. Покуда другие виги занимались непривычной работой, выносили сэра Исаака Ньютона из помещения, Равенскар спокойно стоял в дальнем его конце. Сейчас он поднял руку. Кто-то вложил в нее трость. Равенскар вскинул ее, и Чарльз Уайт, ожидая драки, шагнул вперед. Тут он сообразил, что глупит, и сцепил пальцы перед медальоном с серебристой борзой, рассеянно потирая шрам, идущий через всю тыльную сторону ладони. Боллингброк только выгнал бровь. Маркиз Равенскар продолжал поднимать трость, пока кончик ее не указал на расписанный звездами потолок. Приблизив на балдашник к лицу, он резко опустил трость то был салют фехтовальщика, жест уважения и сигнал, что сейчас последует убийственная атака. «Идемте в Киткат!» — сказал он титулу и другим вигам, еще не нашедшим в себе сил двинуться с места. «Я уступил карету сэру Исааку, но с удовольствием пройдусь пешком. Боже, храни королеву, милорд! Боже, храни королеву! отвечал Генри Сент-Джон, Виконт Боллингброк. «Желаю вам хорошо прогуляться, Роджер».